Протянул доценки, непонятно, чего больше было в его голосе восхищение или укора. Просьба Силуянова показалась Насте вполне посильной, но совершенно непонятной. Наверное, ребята нарыли какую-то новую информацию, если судить по ее деловой направленности, это имеет отношение к Валерию Риттеру. Да что и говорить, он и его матушка фигуры более чем странные. И вполне понятно, что оперативники ищут возможные пути, на которых им попадется хоть что-то, проливающее свет на владельца крупной консалтинговой фирмы. Жаль, что Коля ничего не объяснил. Тогда Настины поиски могли бы стать более смысленными и целенаправленными. Но что поделать, раз не объяснил, значит не мог. Может быть, торопился». или говорил в чем-то присутствии. Правда, у нее на этот вечер были несколько иные планы. С утра приехал Чистяков, они так славно погуляли, Настя продержалась почти час и ужасно гордилась своими достижениями. Потом, как ей и мечталось, долго сидели обнявшись перед зажженным камином и разговаривали о законе трех отрицаний и о загадочной связи боли в ноге, психологическими проблемами. Вопреки ожиданиям, Алексей не смеялся над женой, слушал ее внимательно, потом сказал. Осенька, я ничего в этом не понимаю. Я никогда про это не слышал. Но если эта штука работает, то, наверное, в ней что-то есть. А то, что она работает, для меня совершенно очевидно. Я и своими глазами вижу, и доктор вчера подтвердил». и принялся вместе с Настей старательно вспоминать случаи из своих и чужих биографий, которые могли бы проиллюстрировать правило «не делай, не говори и не думай ничего, о чем тебя не просят». Иногда выходило забавно, а иногда пугающе неожиданно и правдоподобно. Они увлеклись этим занятием и не прерывали его даже тогда, когда Чистяков взялся за приготовление обеда. «Мы кого-нибудь ждем?» — спросил он. «Я имею в виду гостей». «Вроде нет», — ответила Настя. «Если только филолог наш подгребет, когда изголодается на подмосковных дорогах. А из твоих ребят никто не нагрянет? Нет, они сегодня и завтра в поте лица трудятся. Им Ольшанский такие сроки установил, что вздохнуть некогда». «Ладно, тогда готовлю на троих», — принял решение Лёша. Решение оказалось правильным, потому что филолог-автолюбитель действительно явился. Как и следовало ожидать, он опять долго стеснялся и отказывался от обеда, но в конце концов дал себя уговорить и сел к столу. Закончив с трапезой, он заявил, что не хочет надоедать своим присутствием, и если Настя согласится ответить еще на несколько вопросов, он их задаст, запишет ответы и тут же уедет. Настя не возражала. Самарин достал толстую тетрадку, в которой несколько листов уже оказались исписаны. «Я записал то, что вы мне вчера рассказывали», — смущаясь, пояснил он. «Наверное, напутал что-нибудь или переврал? Вы не посмотрите». «Смотреть ей не хотелось. Если бы текст был отпечатан, Настя, разумеется, предпочла бы прочесть, но ковыряться в чужом почерке? Нет уж, увольте. Вы мне вслух почитайте». попросила она. «Вы свой почерк лучше знаете». Борясь с сытой одырью, Настя прилегла на диван, укрылась пледом, усадила Самарина в кресло и стала слушать. Он ничего не перебрал, все понял и записал кратко и толково. Что ж, очень возможно, что у него получится написать приличный детектив. Мозги у него, во всяком случае, устроены вполне нормально». Валентин приступил к своим вопросам и постепенно Настя втянулась в процесс, давала